Глава восьмая Мы поражены, ошеломлены, сбиты с толку. Слов не хватает, чтобы выразить степень нашего изумления. Сад февраля? Один из двенадцати садов Каприи? Да что вообще происходит? Вы ведь не местные, правда? Женщина внимательно изучает меня. Глаза ее окружены тонкими морщинками. Хотя ты мне кого-то напоминаешь. «Нет, мы не местные», — отвечает Кэти. «Очень кстати. Не знаю, стоит ли мне признаваться, что я внучка Реме, внучка королевы Агаты. Ох, ба, мне потребуется время, чтобы привыкнуть к твоим двум именам». «Так мы в капри спрашивает Лукас. «Вот бестолковый. Он что, ничего не слышит за скрипом снега?» Но старушка лишь улыбается, и жестом приглашает нас подойти поближе. Мы смешиваемся с толпой местных жителей, а они возвращаются к своим делам. Я вижу, что дети наравне со взрослыми подбирают ткани, раскраивают их, шьют. И всё это посреди сада. А я почти забыла, что стоит жуткий холод. «Почти. В каприи», — объясняет старуха. Вокруг Королевского дворца расположено двенадцать садов, по одному в честь каждого месяца года. В каждом из них живут разные люди, и всех нас Королева Кристалл заставляет на себя работать. Это ужасно, — ворчит Кэти. — Так значит, — вмешиваюсь я, зная, что подруга может еще долго возмущаться, — у вас разные задания? — Да, здесь... В саду февраля, всегда очень холодно, а иногда идет дождь. Поэтому наша работа — шить зимнюю одежду и передавать ее в сады января, марта и декабря. Вы пришли как раз из сада января. «Там очень красиво, точно в сказке», — говорю я. «Там всегда все во льду, поэтому задача местных жителей — собирать лед и отправлять его в жаркие сады». «В нашем мире тоже так делают», — вмешивается Сэм. «Всё-то он знает. В вашем мире?» — непонимающе переспрашивает женщина. «Ой-ой-ой, не пора ли мне рассказать о своём происхождении? А вдруг эти люди на стороне королевы Кристалл? Они не кажутся особенно довольными, и мы и так сильно рискуем. Я выбираю промежуточный вариант». «Понимаете, мы не местные». А моя сестра Эмма потерялась. Она помладше меня и очень на меня похожа. Вы ее не видели? Иногда стража королевы Кристалл приводит пойманных детей для работы в садах. Но я ничего не слышала о девочке, похожей на тебя. Женщина снова впадает в задумчивость и внимательно меня разглядывает. И тут Лукас вмешивается с очередным неуместным вопросом. «Так вы не сторонники королевы Кристалл?» «Как ты мог брякнуть такое?» — шиплю я. Захотел и брякнул. «Не командуй тут, неудачница!» «Я не...» «Ну, конечно, мы не сторонники королевы Кристалл, мальчик», — перебивает наша собеседница. Она стала очень плохим человеком после того, как ее сестра... Она замолкает и смотрит на меня так, будто перед ней головоломка... Я поняла, кого ты мне напоминаешь. Ты родственница королевы Агаты. Ее внучка, подтверждаю я. Ты вся в неё Просто одно лицо. Окружающие смотрят на нас с любопытством, и я внутренне сжимаюсь. Нам ведь надо оставаться незамеченными. Так вы сможете нам помочь? Ну, конечно. Ты законная наследница трона Каприи. Старушка треплет меня по щеке, напоминая мне бабушку. «Не знаю, что случилось с твоей младшей сестрой, но я бы продолжила поиски в саду Мая. «Не могу больше идти, я ног не чувствую», — протестует Лукас. «Здесь просто гигантская морозилка». «Это можно исправить». «Минутку», — отвечает старуха и уходит. «Мы собираемся в кружок, прячась от взглядов местных жителей». «Так, на всякий случай». «Поверим ей?» — спрашивает Сэм. «Эта бабушка очень милая», — отвечает Кэти. «И она рассказала нам о Каприи». «Или же она заманивает нас в ловушку», — бормочет Лукас. «Но ты согласился принять ее помощь», — возмущаюсь я. «Давайте ей поверим». «Как мне надоело, что ты считаешь себя главной, Элена!» «Лукас, прекрати!» «Ну что ты, как маленький!» — вступается за меня Кэти. Тут старушка возвращается в сопровождении еще нескольких человек. Они тянут за собой несколько санок, и я вдруг понимаю, что это лучшая идея в мире. «С ними вы доберетесь быстрее», — объясняет старушка. «В саду Марта сильный ветер, а в саду Апреля хоть и льет, как из ведра, зато гроза будет толкать вас дальше». Вам нужно только скользить вперёд и не падать. Удачи, принцесса!